«Просто он лягушка», — фыркнула матушка. «А вокруг всегда полно мух на случай, если он вдруг ночью проснется и захочет перекусить», — победоносно закончила нянюшка. «Так я и думала», — воскликнула Магрот, вырываясь из цепкой хватки своих змея-тюремщиц. «У него и руки влажные». «У многих мужчин влажные руки», — возразила нянюшка. «Но у этого руки влажные, потому что он лягушка». «Я принц королевской крови!» — воскликнул принц. «И лягушка притом парировала нянюшка. «А вот здесь я не согласен», — подал голос Казанунда откуда-то снизу. «Лично я сторонник свободных отношений. Нравится водиться с лягушкой, ну и водись себе на здоровье». лили оглянулась на толпу и щелкнула пальцами. Матушка-ветровоз вдруг ощутила, что вокруг воцарилась мертвая тишина. Нянюшка-як взглянула на стоящих рядом с ней людей. Потом помахала рукой перед лицом стражника. «Ку-ку!» — позвала она. «Ну и сколько ты продержишься?» — хмыкнула матушка. «Тысячу людей надолго не обездвижешь». Лили пожала плечами. «И что с того? Думаешь, потом будут вспоминать, кто был на балу, а кто не был? Запомнится главное — бегство, туфелька и счастливый конец». «Я ведь уже сказала тебе. Ты не сможешь запустить сказку заново. Кроме того, он лягушка. Ты даже не в состоянии поддерживать его в человеческом виде целыми днями напролет. По ночам к нему возвращается прежний облик. В его спальне устроен пруд. Он лягушка», — спокойно повторила матушка. «Но только внутри», — поправила Лили. «Это самое главное», — сказала матушка. «Вообще-то внешность тоже имеет значение», — ставила нянюшка. «Многие люди в душе — настоящие животные. А многие животные внутри — люди», — ответила Лили. «Так что ж тут плохого?» «Он — лягушка!» «Особенно ночью», — кивнула нянюшка. Ей вдруг пришло в голову, что самым приемлемым вариантом был бы супруг, который по ночам мужчина, а днем лягушка — Конечно, денег такой приносить не будет, зато и мебели меньше износ. Кроме того, она никак не могла выкинуть из головы соображение интимного характера, касающееся длины его языка. «А еще ты убила барона!» — заявила Маград. «Думаешь, он был таким уж замечательным?» — фыркнула Лили. «Кроме того, он не выказывал мне никакого уважения. А нет уважения, нет и всего остального». Нянюшка и Магрит вдруг осознали, что дружно уставились на матушку. «Он — лягушка!» «Я нашла его на болоте», — признала Лили. «Поверь, он был очень умным. А мне как раз требовался кто-нибудь, поддающийся внушению. Почему бы не представить шанс обычной лягушке? А что, лягушонок муж не хуже прочих?» «Один поцелуй прекрасной принцессы?» И заклинание навеки запечатано. «В большинстве своем мужчины — настоящие животные», — заявила Магрот, подхватившая эту мысль в одной из своих книжек. «Да, но он лягушка», — указала матушка. «Давайте посмотрим на все моими глазами», — предложила Лили. «Видели, что вокруг творится? Сплошные болота да туманы. У этой страны нет направления». Я же могу сделать этот город великим. Не каким-то там парком где живут сплошные бездельники, а городом, который работает, трудится. Девочка не хочет выходить замуж за лягушку, но через сотню лет это не будет иметь никакого значения. Это имеет значение сейчас. Лили подняла руки. Хорошо, хорошо. Чего вы тогда хотите? Сами выбирайте. Или я или та женщина с болота, свет или тьма, туман или солнце, темный хаос или счастливый конец. «Он лягушка, и ты убила старого барона», — ответила матушка. «Ты бы поступила точно так же», — зарычала Лили. «Нет», — ответила матушка. «Мне бы захотелось сделать то же самое, но я бы удержалась». «По большому счету никакой разницы нет». «То есть ты хочешь сказать, что не видишь ее?» — уточнила нянюшка як Лили расхохоталась. «Да вы на себя посмотрите-то!» — воскликнула она. «Вы разве что не лопаетесь от своих ни на что негодных благих намерений. Девчонка, мамаша и старуха!» «Это кто тут девчонка?» — спросила нянюшка Яг. «Это кто тут мамаша?» — спросила Маград. На мгновение матушка ветровоск слегка помрачнела, как человек, который видит, что все соломинки уже вытянули, и осталась всего одна. «Ну и что мне с вами делать?» — спросила Лили. «Я и вправду терпеть не могу убивать людей без особой необходимости, но в данном случае просто нельзя позволить вам и дальше совершать всякие глупости». Несколько мгновений она задумчиво разглядывала свои ногти. Поэтому я, наверное, упрячу вас куда-нибудь до тех пор, пока все не закончится как надо. А потом... догадываетесь, что будет потом? Потом, надеюсь, вы избежите, Ведь, как-никак, я добрая фея крестная».